Глава 14 Деньги и кровь. 17 октября, день чудесного избавления божественным промыслом августейшего семейства от опасности при крушении поезда в Барках, как всегда отмечался по всей России. Не стало исключением и великое княжество финляндское. Утром... В Успенском соборе, главном православном храме Гельсингфорса, было отслужено благодарственное моление после литургии. Присутствовали начальник края, генерал-лейтенант Зейн, командир 22-го армейского корпуса, генерал-лейтенант барон фон Денбринкен, начальник корпусной артиллерии, генерал-лейтенант Головачев, комендант Гельсингфорса, генерал-майор Лобановский, командир Свиаборгского порта, капитан первого ранга Небальсин, командир первой финляндской стрелковой бригады, генерал-майор Короткевич, директор Лоцманского и Маячного ведомства, генерал-майор Самсонов, исправляющий должность директора канцелярии, генерал-губернатор, полковник, граф Каменский и ряд других должностных лиц. В задних рядах этой толпы замешался статский советник Лыков, командированный из столицы. После молебна Зейн принял на Сенатской площади парад войск гарнизона. Ровными шеренгами прошагали два стрелковых полка, стрелковая артиллерийская батарея и сводный отряд моряков. После этого начальство разошлось, а сыщик отправился в полицейское управление. Последнее время они с комиссаром Кеттеллой старались избегать друг друга. С одной стороны, Лыкову было неприятно, что Фин надул его. Позволил забрать ворованные деньги из банка, пока русский отдыхал на его диване. С другой, что он мог поделать? Отдать четверть миллиона обратно в империю и поссориться с активистами? А потом ждать, когда его застрелят? В годы смуты. В Финляндии студенты столичного лицея создали группу боевиков под красноречивым названием «Кровавые собаки». Лицеисты убили полицейского, финна-осведомителя, ранили двух жандармов. Они даже готовили покушение на царя, когда тот охотился в Койвиста, но государь успел унести ноги. Конни Целиакус основал партию активного сопротивления, вставшую на путь террора. Жертвой боевиков стал прокурор финского сената Сой Салон Сойнинин. Потом пришла очередь президента Аббасского Гоф Герихта Хирвиканта, который слишком рьяно расследовал дело о ввозе оружия членами воймы. Судью застрелили Войма перелицевалась в Союз Свободы, а тех, кто доставлял оружие, суд оправдал. В помощника генерал-губернатора тайного советника Дейтриха кинули бомбу. Лишь потому, что успел отскочить, чиновник отделался ранениями в руку, обе ноги и спину. «Тут задумаешься, до какой степени можно помогать, Рюссе. Тем не менее отношения между двумя сыщиками разладились. Теперь они общались преимущественно через Виктория Коскинина. Тот по-прежнему был приставлен к командированному, помогал, переводил и знакомил с укладом здешней жизни. Дознание стояло на месте. Алексей Николаевич ждал новостей от барона Таубы. Но там все тоже оказалось непросто. Агентура полковника Нееды состоялась сплошь из двойных агентов. Люди получали жалование и от японской разведки, и от германской, причем вторые были и щедрее, и ближе. Таубой сказал полковнику, что пока деньги купца Смирнова не будут найдены, агентурные организации в Циндао ему не видать. Военный Атташе пытался спорить, при чем тут купец Смирнов, но его поставили на место. Теперь оставалось только ждать новостей. День, хоть и праздничный, тянулся унылом. Даже иллюминация на улицах не подняла остатскому советнику настроение. Ему не терпелось уехать домой, а для этого нужно было добиться хоть чего-нибудь. Скоро вернется с лечения Джунковский и возьмет Степу Белецкого за тазобедренный сустав. — Алексею Николаевичу не хотелось подводить начальника. Он видел его недостатки, его двуличность, но в целом директор и чиновник по особым поручениям сработались. Как еще будет с новым человеком? Джун подберет его под себя, чтобы смотрел в рот. Дилетант, ничего не понимающий ни в уголовном сыске, ни в политическом, товарищ министра полагал себя мастером на все руки. В результате власть терпела большой урон, правоохранительная система разваливалась, и некому было объяснить это на самом верху. Только в четыре часа пополудни, когда Лыков съел свой гороховый суп с сосисками и собирался уже вздремнуть, его разыскал Вестовой из штаба корпуса и вручил записку от Новикова. Там было всего одно слово приходите сыщик умылся и пошел на мариинскую начальник штаба встретил его как всегда с подковыркой брюшко уже наели ваше высокородие еще пару месяцев в финляндии и придется менять гардероб ничего вернусь домой там начальство заставит похудеть скажите лучше зачем вызывали павел максимович вручил командированному узкую полоску бумаги. Это была лента аппарата Юза. Там было написано «Шляпная мастерская и торговля Вальмана, Георгиевская улица, дом 14». «Вы понимаете, что это значит?» — спросил генерал. «Да, по этому адресу прячут деньги, украденные из русского банка». «Вам нужна помощь?» «Конечно». — Уж на этот раз я не буду обращаться к здешней полиции. Пусть мне поможет армия. Новиков вызвал адъютанта и приказал. — «От полковника Казанцева ко мне! Контрразведчик явился тут же, словно ожидал под дверью. Генерал обратился к нему. — Дмитрий Леонидович, вам поручение. Помогите статскому советнику Лыкову провести изъятие денежных средств у тайного активиста. — Вы знаете и языки, и законы. Надеюсь на вас. Слушаюсь, ваше превосходительство. А полицию привлекать не будем? — Нет, — вмешался Лыков. — Один раз я уже свалял дурака, привлек. — Теперь делаем все сами. Понятно — Понятно. Казанцев задумался, потом предложил. — Я возьму трех нижних чинов из служительской команды. Думаю, этого будет достаточно. — Мы ведь не ждем вооруженного сопротивления. — Там 250 тысяч рублей, — напомнил сыщик. — И партизаны уже считают их своими. — Скандалы нам не нужны. Хорошо бы изъять средства тихо. Подполковник склонил голову на бок. — Оружие мне брать или нет? — Брать. — Нас будет пятеро. — Достаточно? — Вполне. Шляпная мастерская не динамитная. Новиков возмутился. А я вовсе не удивлюсь, если вы, Алексей Николаевич, обнаружите в ней и динамитное производство. Так что пуколку свою тоже возьмите. Совладаем как-нибудь, парировал командированный. Кто не спрятался, я не виноват. Домой хочу. И церемониться не стану. Павел Максимович посмотрел на Питерца. Со всегдашней иронией, но согласился. «Быть посему, что вам потребуется? Распоряжение генерал-губернатора или хватит приказа командира корпуса контрразведывательному отделению? Я думаю, хватит и приказа генерала-лейтенанта Бринкина. Надо показать чухонцам, кто здесь хозяин». «Ишь, развоевался!» — насупился Новиков. — Вы уедете в Питер, а нам здесь жить. — До сих пор обидно, как вас обвели вокруг пальца, покуда вы почевали на диване. — Нет, нужна бумага от начальника края. — Вы подождите меня здесь, а я за ней схожу. И добавил ядовито. — Можете пока прилечь на моем диване. Новиков справился гораздо быстрее, чем в свое время комиссар Кеттела. Не успел статский советник просмотреть газеты, дремать он, конечно, не стал, как вернулся хозяин кабинета и протянул гостю бланк. «Ну, действуйте!» Это было распоряжение генерал-губернатора Зейна провести обыск у шляпного мастера Вальмана, изъять все подозрительное, особое внимание обратить на крупные суммы в российских рублях с хозяином мастерской поступить по результату обыска. — То, что нужно, — одобрил статский советник. — Спасибо, Павел Максимович. — Ну, с Богом! Генерал молча перекрестил сыщика, и тот вышел. Дом 14 по Георгиевской улице находился на углу с Владимирской, сразу за великолепным зданием страхового общества Суоми. Туда подъехал штабной мотор. Вышли Лыков, Казанцев и трое солдат. Нижние чины были вооружены винтовками и даже примкнули штыки. Алексей Николаевич действовал решительно. Он зашел в мастерскую и приказал посетителям быстро ее покинуть. Казанцев перевел распоряжение. Две тонных дамы вспыхнули было но подполковник вежливо помог им выйти за дверь. Господин Вальман, рослый, рыжебородый швед, потребовал объяснений. Лыков протянул ему распоряжение генерал-губернатора, тот прочитал, знал ведь по-русски, скрестил руки на груди и замер обиженным истуканом. А Лыков направился во внутренние комнаты. Деньги он нашел быстро — пачки банкнот лежали в железной кассе в кабинете хозяина. Их и не думали скрывать. Никто не ждал обыска. «Откуда у вас эта сумма и сколько здесь?» — спросил командированный. «Я не буду отвечать на ваши вопросы без адвоката». «Адвоката вы увидите на суде. Там и наговоритесь с ним вдоль». «Это мои личные накопления». «Да неужели?» «Сколько же нужно продать шляп, чтобы скопить такую наличность? И почему она в рублях, а не в финских марках?» И Вальман прикусил язык. Статский советник и подполковник сели считать деньги. Вышло больше, чем они ожидали. 270 тысяч рублей исключительно сотенными билетами. «Это деньги Смирнова», — уверенно заявил сыщик. Покойник Раутопяя выдал их сам себе именно такими купюрами. «Все, мы их нашли. Поздравляю, Дмитрий Леонидович. Постараюсь выбить вам премию». «За что?» — не понял подполковник. «За искусство перевода». Случившееся подняло настроение сыщику. «Хоть чего-то удалось добиться. Белецкий останется доволен» а генеральный комиссар Кеттелла, наоборот, посрамлен, будет знать, как дразнить русского человека. Деньги с полным почтением отвезли в штаб корпуса и положили в несгораемый шкаф казначея. В департамент полиции полетела шифрованная телеграмма. В ней была просьба наградить премией подполковника Казанцева, генерал-майора Новикова, и действительного статского советника Марченко за полезное содействие. Белецкий ответил вечером одной фразой. «Молодец, жду докладом!» Лыков немедля отстучал экспресс, даже не зашифровывая. «А наградные?» — вопросительный знак. Директор ответил. «Ваше усмотрение!» Алексей Николаевич взял из конфиската две с половиной тысячи и пошел к начальнику штаба двадцать второго корпуса. Ему повезло. Тот сидел вместе с Марченко, приятели распевали чаи. Сыщик присоединился к ним и сказал. — Не послать ли за бутылкой? — Хотите обмыть находку? — сообразил финансист. — Нет, вашу премию. — Какую еще премию? Хором удивились их превосходительства. — А вот. Питерец выложил две стопки по тысяче рублей в каждой. — Это вам за проявленную солдатскую смекалку и помощь сыскной полиции. Но собеседники не спешили брать деньги, а потребовали пояснений. — Ну как же, — ухмыльнулся Алексей Николаевич. — Я всей Финляндии обещал а никто не купился. Дружно меня за нос водили. Фига им теперь с чухонским маслом, а не награда. — Погодите, но мне-то за что? — начал протестовать финансист. — Вы указали на Северный банк, но вы не нашли там денег. Я взял след с вашей наводки, и след привел меня к успеху. Вы многократно помогали мне в дознании. Так что берите и не кочевряжьтесь. — А мне тогда за что? — осторожно поинтересовался генерал. — А кто уломал Зейна? — Он выполнял распоряжение высших властей. — Попробовал бы не выполнить? — Лыков рассмеялся. — Вам что, деньги не нужны? — У Смирнова их много. Он будет весьма рад получить назад похищенное и уже обещал награду тем, кто помогал вернуть средства. Новиков тянул время. Наконец Григорий Александрович решительно взял свою стопку и сунул в карман со словами «Павел Максимович, отбросьте свою щепетильность. Миллионщик не обеднеет, а вы книг купите на эту премию для библиотеки офицерского собрания?» Генерал спросил «А подполковнику Казанцеву?» Он же приезжал с вами в шляпную мастерскую, а не я. Ему полагается пятьсот рублей. Лежат у меня в кармане. — Это меняет дело, — согласился Новиков и тоже взял свою стопку. — Ну, посылаем за бутылкой? Лыков распил с их превосходительствами коньяк и отправился в городское управление полиции. Кеттелла сидел в кабинете и строчил очередной рапорт. «Бюрократия, как в России. Некогда жуликов ловить. Все время уходит на написание бумаг». Увидев гостя, комиссар отложил перо. «Чего тебе?» «Я деньги отыскал». «Знаю». Они помолчали. Потом русский сказал «Но зачем ты сам себя лишил возможности получить награду? Остался без моторной лодки». «А как я мог?» — ответил Финн. «Ты же понимаешь...» Они еще помолчали. Лыков подошел к шкафу, вынул том основных государственных законов, раскрыл на нужном месте и зачитал вслух. «Статья вторая». Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную часть государства российского, во внутренних делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства. И что? Нераздельная часть — вот что. Комиссар встал, отобрал у гостя том, раскрыл на другой странице. «Надеемся мы». Что довольно утвердили навсегдашние времена, данное нами обещание о святом хранении особенной Конституции края его поддержавую нашей и наследников наших? Это из речи Александра I в Борга 15 марта 1809 года. Навсегдашние времена. А вы что наделали? Выбираете из законов, что вам удобно а нам жить под вашим скипетром все хуже и хуже. Выдающийся деятель Спиранский в докладе царю написал, «Финляндия есть государство, а не губерния». «Это было сказано частным образом сто лет назад», возразил статский советник. «А вы до сих пор ссылаетесь». Столыпин сформулировал иначе. «Россия и Финляндия составляют единое государственное тело, Рука, отрезанная от тела, своей жизнью жить не сможет. Дайте нам попробовать и увидите, сможет или нет. Ложное представление о государственной обособленности Финляндии. Вот как это называется. Власти приняли решение, что указы в отношении общеимперских дел применяются и в Финляндии, минуя одобрение вашего сейма. — Я считаю это правильным. Страна у нас пока одна на всех. Комиссар рассердился еще пуще. — А ты знаешь, что ваши власти даже в крыжовника в Суоми объявили своей прерогативой? — Нет, — смутился русский. — Правда? — Не может быть. — Увы, Алексей, запросто. В 1906 году... Высочайшим постановлением запретили импорт в Великое Княжество кустов, а также свежих или сушеных ягод крыжовника. А в этом году разрешили. Нати вам, знайте нашу доброту. Скажи, какое дело вашему царю до нашего крыжовника? Разве может такой копеечный вопрос быть общеимперским? Или насчет аюри, извозчиков по-вашему? Ты знаешь, что при Бобрикове финские извозчики должны были носить русский кафтан, как ваши Ваньки, в обязательном порядке? Только когда его пристрелили, извозчики переоделись в европейский костюм. Сейчас того и гляди снова заставит лезть в синюю сермягу. Лыков ухватился за новый аргумент. А вам кто мешает влиять на принимаемые законы? Великое княжество финляндское имеет право избрать двух представителей в Государственный Совет и четырех в Государственную Думу. Поляки не меньше вас хотят независимости, но в Думе работают, а вы гордыню ломаете. Наш семь щел ваш закон о выборах противоправным и не стал выбирать делегатов. — Мы не договоримся без крови, — вздохнул Лыков. — Жаль, очень жаль. Вдруг юнос струнул его за рукав. «А Виктори никак нельзя дать премию. У него жалование совсем небольшое». «Я уже думал об этом. Викторе в наших дрязгах ни при чем. Он заслужил поощрение. Когда Коскинину присвоят классный чин?» Комиссар впервые улыбнулся. «Вчера присвоили». «Вот и хорошо». «Мне нужны формальные основания, чтобы отметить Виктори. Я хочу арестовать Бобыля, а он мне поможет. Ты ведь не против, чтобы негодяй перестал убивать людей? Это не помешает вашей борьбе за независимость?» Финн выдавил. «Не помешает!» «Где мой помощник?» «Погоди!» Кетла отложил бумаги, вынул блокнот. Я тут кое-что разузнал. Воры из Германстада начали давать показания. Анти знает, что его разыскивают активисты, и принял меры. А именно, вошел в банду Консту Иллиеви из Северной Эстерботнии. Ту самую, которую мы никак не можем поймать. Там шесть головорезов. Бабыль стал седьмым. Надеется, что банда его защитит. «Где мне искать, ребятенка?» «Кого?» «Ну, бобыля». «Два дня назад они ограбили экипаж на дороге из Обу в Нодандаль. Хорошо, хоть никого не убили». «Снова Обу», — констатировал русский. «Дай мне, Виктори, мы выезжаем туда. Пора ставить точку в этой грязной истории». Статский советник Лыков и нотариус Коскинин отправились в Абу. Нотариус, здесь чиновник для поручений сыскной полиции. На этот раз они поплыли туда на пароходе. Этого потребовал Лыков, наслушавшись восторгов о красоте финских шхер. Пароход Аргус отчалил из южной гавани Гельсингфорса в полдень, держа курс на Гангио, обошел грозный Свиоборг и вырвался в открытое море. По правому борту потянулись острова. Сначала покрытые зеленью, потом скалистые. Миновав стоящий на камне маяк Порккала, судно направилось на запад. Залив Барюсунд с его шхерами был любимым местом отдыха покойного государя. Александр Третий часто здесь останавливался. Берег Барюсунда считался самым живописным во всей Финляндии. Луга, поля, небольшие скалы, крестьянские домики, пасущиеся тут и там стада, идиллия. Аргус оставил за кормой острова Сварты и Стремсы. Обогнул мыс Буса и оказался в следующих шхерах, Экинесских. Теперь он держал курс на север, миновав пролив хунт пассажиры увидели гангский маяк. За ним появились две скалы с развалинами крепости времен Густава Адольфа. А вскоре открылся и сам город с одноименным курортом. Места были исторические. Здесь в 1714 году произошла знаменитая битва при Гангуте, первая морская победа русского флота на Балтике. Гангио славился своими курортами и лечебницами. Хвойные и пневматические ванны, шведская врачебная гимнастика, массаж, вдыхательные электрические аппараты, минеральные воды, морские купальни. Но сезон уже закончился, и город выглядел пустым. Восемь тысяч его жителей словно растворились на улицах. Гангио являлся крупным портом, откуда уходили пароходы в Швецию, Германию, а по субботам в Америку. Финны и здесь имели преимущество перед русскими. Пятилетний заграничный паспорт обходился им в три рубля и давал право на любое количество поездок. Русаки платили 15 рублей за документ сроком на полгода. Еще из порта круглосуточно уходили суда, груженные знаменитым финским маслом, преимущественно в Англию. Лыков и Коскинин заночевали на пароходе, не пожелав гулять по городу в вечерних сумерках. Но встали пораньше и успели обижать окрестности. Они увидели знаменитый загадочный валун из гранита правильной яйцеобразной формы, словно его вытачивали древние строители. Глыбу отыскали при строительстве Савалкасской железной дороги, и никто не мог объяснить феномен. Еще до отплытия туристы посетили маяк. В одиннадцать, дав гудок, Аргус взял курс на Абу. Сначала пароход двигался фьордом Вестра-Гангио. Затем вошел в Дальсбрукские шхеры и так дотянул до конечного пункта плавания. В Абу на этот раз сыщиком было не до туризма. Они приехали на гору Какала, явились к смотрителю каторжной тюрьмы, обсудили с ним новые сведения и отправились в допросную. Когда привели Инкинена, Алексей Николаевич воскликнул. «Здорово, Микола! Не видеть увидеть меня живым! А я вот опять к тебе в гости! Не понимай!» буркнул арестант. «Все ты понимай, Бестолыч! Не вышло у твоего приятеля убить Лыкова. С пяти шагов в спину стрелял и промахнулся. От страху, не иначе!» Каливи молчал. «Чего как воды в рот набрал! Конец твоему дружку! Я знаю, ты поддерживаешь с ним связь. А он сообщил тебе, что остался без денег». — Я нашел и конфисковал все триста тысяч. Ну, почти все. И теперь тебе надеяться не на что. Каторжник по-прежнему не говорил ни слова. — Я предлагаю во второй и последний раз. Выдай местонахождение бобыля. Пока молчишь, сам себе хуже делаешь. Так и так, или я его поймаю, или активисты найдут и прирежут. Гулять осталось недолго, но если я поймаю его по твоей подсказке, ты получишь награду. Двадцать тысяч уже не обещаю. Ты их сам спустил в ретирадное, когда пытался меня обмануть, но десять тысяч марок дам. Десять тысяч? Да. Мне надо подумать. Каторжника увели, а сыщики вернулись в кабинет смотрителя. Алексей Николаевич сказал ему. «Теперь глядите в оба, а не как в тот раз». За Инкинином установили постоянное наблюдение. В нем участвовали все осведомители тюремной стражи, но от рядовых надзирателей этот факт скрыли. Операцию вели лично смотритель с помощником. И вечером один из доносчиков заметил, как Калеви передал что-то арестанту Вику, Вик позже сунул это что-то в кулак надзирателю Сярке. С этой секунды участь бобыля была решена. Продажный надзиратель закончил дежурство и отправился на другой берег Ауры. Виктори, одетый почтовым чиновником, следовал за ним по пятам. На окраине города тюремщик зашел в кабачок с плохой репутацией, выпил там устойки дрянного вина. Бросил бумажку и удалился. Коскинин дал ему уйти, а сам спрятался в кустах и наблюдал за входом. Через полчаса кабачик через заднюю дверь выбрался на улицу и, поминутно озираясь, двинул в сторону моря. Шел он недолго. Остановился перед постоялым двором с вывеской «Сам Полинна» и стукнул в окно. Его, видимо, ждали. Окно тут же открылось. Мужчина сунул туда бумагу и припустил обратно. Виктори остался ждать. Спустя минуту из дома вышел Антитуменин. Осмотрел пустую улицу и вновь закрылся изнутри. Нотариус хотел уже идти за Лыковым, решив, что дело сделано, и укрытие обнаружено. Ему повезло. Задержался, справляя малую нужду у забора. Только он собрался бежать, как дверь сам Полинны снова открылась. На улицу вышли один за другим семеро. Все были с мешками за спинами. В руках они тоже несли вещи. Банда решила сменить дислокацию. Колонны разбойники отправились к заливу. Наружная полиция в Або была немногочисленна, а здесь на окраине посты отсутствовали вовсе. Держась в стороне от фонарей, в наступившей ночи семеро негодяев беспрепятственно достигли южного конца длинный Эстерлонг-Гаттон. Квартал здесь только проектировался. Достроенных зданий имелось меньше, чем пустырей. Банда зашла в двухэтажный деревянный дом. «Все!» — бросили якорь. Виктори наблюдал за операцией издали и смог остаться незамеченным. Скорее всего, разбойники выставят караул и лягут спать. Брать их лучше, на рассвете. И нотариус бегом отправился к начальству. Два сыщика, потирая руки от нетерпения, поспешили к полицмейстеру помещении городского управления скучал в одиночестве дежурный обер констебль лыков велел доложить о себе шефу дежурный зевнул во весь рот и ответил господина полицмейстера нет как нет а где он плывет на пароходе в нодендаль и с ним пятнадцать констеблей мы получили сведения где скрывается банда консту и «Предстоит жаркий бой! Полицмейстер взял с собой лучших людей!» Алексей Николаевич начал терпеливо объяснять, а Виктори переводил. «Банда Иллиеви здесь, в вашем городе. Она прячется в доме номер 70 по улице эстер И мне нужна помощь, чтобы ее арестовать!» Но оберконстебль только помотал головой. «Наши сведения точны!» «Шестеро разбойников прячутся в Нодендале. К утру мы их сцапаем». «Их не шестеро, а семеро. И они не там, куда плывет ваш полицмейстер, а здесь, у тебя под носом!» — повысил голос командированный. Однако ничего не добился. обер только развел руками. «Здесь или там они? А помочь я не могу. Один на весь город остался. Два помощника еще есть». Но они спят, и я не стану их будить, потому что ваши сведения не точны, а наши проверены. Раздосадованный сыщик махнул помощнику рукой. — Идем. Нечего тут делать. Они встали под окнами полицейского управления и начали совещаться. Коскинин предложил. — В Або стоит русская часть. Не то рота, не то батальон опросим их помочь. Действительно, два батальона одиннадцатого финляндского стрелкового полка, но они расквартированы не здесь, а в том же Нодендале. И что нам делать? Растерялся Виктори. Пойдем мы и предложим им сдаться. Кто откажется, того убьем. Вдвоем против семерых? Дрейфиш. Фин улыбнулся. «Мама тоже так говорила. Это ведь означает трусить!» Он вынул револьвер и крутанул барабан. Айда, Перебьем их всех!» Сыщики спрятались в номере и прождали до рассвета. Уснуть не получалось. Они сидели как на иголках. Едва небо стало светлеть, два храбреца направились на опасное задержание. Однако, как только вдали показался нужный им дом, помощник взял шефа за руку и затащил за угол. «Нас опередили. Кто? Сейчас узнаем. Кажется, я догадываюсь, кто». Алексей Николаевич осторожно высунулся. Под окнами притона стояла целая толпа вооруженных людей. «Их там двадцать человек, и все с ружьями». — сообщил он помощнику. «Это активисты. Больше некому», — сообразил Викторий. «Да. Теперь понятно, почему вся полиция поплыла в соседний город. Им скормили брехню, чтобы удалить силы порядка и расправиться с предателем без помех». «Так и есть. Они тоже разыскали Анти и пришли его убивать. Банда сейчас выдаст негодяя». Не станут же простые уголовники спорить с двумя десятками патриотов из-за этой дряни. Им жизнь дороже. — Надо предотвратить расправу, — возмутился русский. — То Тоуменин нужен мне живой для допроса. Финн спрятал револьвер за пояс. — Я не стану им мешать. — Как не станешь? Я приказываю. Ты мне подчинен, забыл? — Это вы забыли, где находитесь, — окоротил командированного нотариус. — Я вам подчинен до тех пор, пока это соответствует интересам моей суоми. А когда не соответствует, я принимаю решение самостоятельно. Казнь анти Туоменина справедлива. Он украл деньги, предназначенные для борьбы за свободу. Пусть сдохнет, не жалко. Повторяю, я не буду препятствовать. Пока сыщики припирались, открылась дверь притона. На улицу вышли двое. Они волокли под руки третьего. Тот сопротивлялся как мог. Лыков смотрел во все глаза, понимая, что вмешаться не в силах. Его просто убьют за компанию с Бобылем. От толпы активистов отделился человек. Занес кинжал. Раз! У бабыля подломились ноги. И он повис на руках у своих вчерашних товарищей. Те постояли секунду и бросили тело, после чего быстро скрылись в доме. А палачи плотной толпой направились в сторону сыщиков. Те укрылись в подворотне. Двадцать сурового вида мужчин с винтовками за плечами прошагали мимо них. Уф! Дав активистам удалиться, Коскинин извлек револьвер. — А вот теперь наступило наше время. — В каком смысле? — удивился статский советник. — Надо захватить банду Ильиеви, а лучше перебить. — Виктори, ты очумел. Нас всего двое, а их шестеро. — Вы только что хотели сделать то же самое, но с семирыми, — напомнил Финн. — Хотел, — согласился русский когда Тууменен был еще живой. А сейчас его закололи, он валяется на улице и истекает кровью. Зачем мне эти ваши междуусобные финские счеты? Деритесь без меня. Ты не помог отстоять бабуля для ареста. Теперь валяй один. Последнюю фразу Лыков сказал намеренно жестко. Он надеялся, что его помощник трезво взвесит соотношение сил и отступит. Алексею Николаевичу вовсе не хотелось подставлять голову под пули, особенно после того, как нотариус послал его куда подальше. К его досаде викторий заявил. — Ну, тогда я сам. И вышел из-за угла с револьвером в руке. — Вот дурак! Черт! Что делать? Но долго раздумывать было некогда. Дверь притона открылась, и наружу полезли разбойники. Коскинин выстрелил в воздух и что-то крикнул на финском. Видимо, предложил сдаться. В ответ ребята одарили его целым залпом и скрылись обратно в доме. Лыков полез за Браунингом. «Глупая голова! Ты не оставил мне выбора! нечто что я брошу полицейского в опасности!» «Тогда поддержите меня огнем!» — обрадовался Финн и пустил заряд в окна. «Мы их задержим. Скоро на пальбу прибегут те два констебля, которые остались в городе, и тогда шайке конец». «Нет, не успеют. Шайка ринется на прорыв, как только поймет, что нас всего двое». «И что делать?» — спросил викторий пуская новый заряд. Ситуация накалялась. Люди Ильеви били по углу, за которым прятались сыщики. Сразу из шести револьверов звенели разбитые стекла, густо свистели пули. «Держи их на прицеле!» — приказал статский советник. «Только береги патроны, а я обойду слева и начну штурмовать с черного хода. Тогда им некуда будет деваться, или сдаваться, или умирать». Сказано-сделано. Лыков выскочил из-за угла, как черт из коробочки и помчался к забору напротив. Он действовал быстро, и свинец, пущенный ему в догонку, не попал в сыщика. Ногой Алексей Николаевич выбил доску и пролез во двор. И как раз вовремя. Распахнулась задняя дверь, и наружу выбрался рослый фортовик. Русский выстрелил. Пуля раздробила противнику голову, и он рухнул на пороге. Кто-то попытался вытолкнуть тело, чтобы запереться изнутри, но Лыков не позволил. В два прыжка он приблизился к черному ходу и свалил еще одного бандита. «Ага, пошло дело, два на минус». В доме заметались. Один полицейский держал под прицелом окна фасада, а второй пробивался с тыла, разя всех, кто стоял на пути. Командированный осторожно вошел в дом и стал подниматься по лестнице наверх. Именно оттуда велась стрельба. В него пальнули сверху и не попали. Он ответил, и тело третьего бандита покатилось по ступенькам. Уцелевшие закричали в отчаянии. Раздался звон разбиваемых стекол, а затем крики и шум падающих тел. Разбойники прыгали в окна. «Куда же смотрит помощник? Почему он их не расстреливает?» Держа пистолет в вытянутых руках, Алексей Николаевич проник в комнату. На полу сидел головорез и держался за плечо. Из него бойко хлистала кровь. Виктори, молодец! Сумел подбить одного!» Увидев сыщика раненый, отбросил наган и просительно улыбнулся. «Не убивай! Я сдаюсь!» На всякий случай полицейский врезал ему по темечку рукояткой Браунинга и кинулся к окну. Ему открылась жуткая картина. Коскинин распластался посреди мостовой, раскинув руки. Так обычно лежат убитые на повал, а двое фартовых, прихрамывая, улепетывали по улице. Видимо, помощник решил поддержать шефа и пошел в атаку и налетел на пулю. Не помни себя от ярости, статский советник начал палить убегающим в спины. Однако они были уже далеко, да и патроны скоро кончились. А ярость — плохой помощник в стрельбе. Кажется, он все-таки зацепил обоих, но не сильно. На ватных ногах Алексей Николаевич спустился на эстер Подошел к помощнику склонился и рассмотрел рану. «Ура!» — у него отлегло от сердца. Бандиты угодили Викторию в правую руку ниже локтя, где сходятся лучевая и локтевая кости. Место это болезненное, и нотариус потерял сознание. «Да свадьбы заживет!» Лыков потряс помощника за левое плечо. викторий просыпайся!» Тот немедленно открыл глаза. Скосил их на рану и расстроился. — Из-за такой ерунды я разлегся. — Ты потерял сознание от болевого шока. — Но рана не тяжелые. Попробуй встать. Коскинин при помощи шефа поднялся, осмотрелся. — Как наши дела, Алексей Николаевич? — Пока я дремал в холодке. — Одного свалил ты и троих я. — А еще двое? Лыков вздохнул. «Был конь, да изъездился. Эти ушли. Я стрелял им в догонку, но неудачно». Алексей Николаевич обмотал помощнику руку бинтом из перевязочного пакета, который предусмотрительно взял с собой. Кровотечение сразу прекратилось. «А, впрочем, может, и не совсем изъездился?» — повеселел вдруг статский советник. «Вроде бы я попал в обоих». «Отлично — Отлично! — воодушевился помощник. — Раненых мы быстро поймаем. Кровь укажет след. Но далеко идти им не пришлось. Когда вышли на угол со Сюрмансгаттен, они обнаружили вблизи обоих бандитов. Один лежал без движения, тихо постановая, а второй сидел, прижавшись спиной к фонарному столбу, и жалобно смотрел на сыщиков. Тут со стороны реки послышался топот, и прибежали два долгожданных констебля. За пять минут жаркого боя неуловимая доселе банда Консту и была уничтожена. Сам атаман получил от Виктори пулю в плечо, еще двое раненых лыковым попали в руки полиции, а трое после короткого знакомства с со остатским советником отправились на тот свет. Хорошо, что Коскинин тоже пролил кровь. Хорошо для Лыкова. Ишь, приехал русский и перебил кучу народа. То, что нотариус получил ранение, снимало ответственность скомандированного. Когда полицмейстер Абу вернулся в город из своего бессмысленного похода, он актировал произошедшее. Опасная банда перестала существовать. И кем-то зарезан давно разыскиваемый убийца Анти Тууменин, кем никто не знает. Лыков вручил смотрителю тюрьмы тысячу марок наградных за участие в отыскании Бобыля, и сыщики вернулись в Гельсингфорс. викторий чувствовал себя вполне удовлетворительно. Крови он потерял немного, рано не опасная. Герой шлялся по городскому управлению, щеголяя повязкой, и устал давать разъяснения коллегам. Криминал-комиссар остался доволен. Предатель наказан самими финнами. Заодно еще прихлопнули бандитскую шайку. Чем плохо? «У русского нет больше поводов оставаться здесь. Он вот-вот уедет домой, и пусть катится». Статский советник отстучал очередной экспресс в департамент полиции. Похищенные деньги, как известно, найдены, а теперь убийца-кассира приказал долго жить. «Можно возвращаться!» Получил ответ от Белецкого. «Давно пора». Алексей Николаевич сворачивал свои дела в Гельсингфорсе. Он пригласил в ресторацию генерала Новикова и действительного статского советника Марченко, и за бутылкой горькой английской рассказал им о последних событиях. Обычно ироничные, на этот раз собеседники были серьезны и поддержали сыщика. Молодец, сделал что мог. А им выпало оставаться тут и ждать войны. После этого статский советник прихватил Юноса с Вихтори и отвез их в Гельсингенский парк. Маленький и ухоженный, тот славился своими купальнями. Сейчас они были закрыты, сезон закончился. Но работал салон-ангар по продаже моторных лодок. Гостей встретил сам хозяин и показал все лучшее. Финны полицейские охали и ахали, осматривая лодки на любой вкус. Кеттелло приценился к большой шестиместной посудине, с мотором в 70 лошадиных сил. Узнал, что цена ей — 1300 марок, и сразу поскучнел. Викторий облюбовал себе лодку поскромнее, четырехместную, тридцатисильную. Она тянула на 800 марок, тоже немало. Русский дал обоим финнам погревать, затем картинным жестом извлек из кармана две пачки банкнот. От имени купца первой гильдии Смирнова награждаю вас за содействие в возвращении ему похищенных средств. Расписка не нужна. И сколько тут? желчно поинтересовался генеральный комиссар, держа руки в карманах. У тебя две тысячи рублей, у Виктора тысяча. На лодку хватит, и еще останется на обмыть. Нотариус, недолго думая, принял деньги и вежливо поблагодарил. Кетели ничего другого не оставалось, как тоже взять свою долю. Оба тут же купили выбранные ими моторки и отправились в ресторан «Капелла» на Северной Эспланаде, спрыснуть радостное событие. Съели на троих горного тетерева и кучу белых куропаток, которыми так славилась Финляндия, и выпили несметное количество водки расслабившись обладатели судов маломерного флота даже спели хором пару национальных песенок нескромного характера алексей николаевич поддел их чему вы больше рады покупкам или моему отъезду теперь меня долго не увидите главный сыщик столицы ответил почему долго вскоре и приедешь — Давать на суде показания, как ты отстреливал добрых финских парней! Юнос оказался прав. Жизнь пошла своим чередом, время от времени преподнося сюрпризы. 26 октября в Ливадии внезапно, от разрыва сердца, скончался дворцовый комендант, генерал-адъютант Дидюлин. Ему стали искать замену и многие предлагали государю Джунковского. Владимир Федорович все еще лечился в Миране, на юге Франции. Узнав о том, куда его сватают, генерал заволновался. Соглашаться или нет? Насколько слухи достоверны? Зная капризный характер монарха, а особенно его жены, он решил отсидеться, а вось принесет. Белецкий же, наоборот, держал кулаки, чтобы его начальник переместился в другое кресло. Тем временем отпуск подошел к концу. 20 ноября Джунковский вернулся в Петербург и сразу поехал в Ливадию представляться его величеству. А уже 24 ноября, полный сил, товарищ министра появился на службе. Войдя в дела, он вызвал было к себе Лыкова. Как там поживают украденные из банка тысячи? Но ему доложили, что статский советник отбыл в Або давать показания в суде над остатками банды Ильеви. Алексей Николаевич в Або сразу не поехал, а остановился на одни сутки в Гельсингфорсе. Он нарочно прибыл раньше, чем этого требовала судебная повестка. Генерал-майор Новиков пригласил Лыкова на Георгиевский праздник, который отмечался в зале офицерского собрания третьего финляндского стрелкового полка. Допускались все, имеющие ордена Святого Георгия, георгиевское оружие и знаки отличия военного ордена. Праздник начался в 11 часов утра. От частей гарнизона в собрании были выставлены знаменные взводы с хорами музыки. Явились еще дополнительно взводы от 6-го полевого жандармского дивизиона, 22-го саперного батальона, 1 батареи 1 финляндского стрелкового полка и от отдельного казачьего оренбургского дивизиона. Эти части в гарнизон не входили, но стояли поблизости и тоже захотели участвовать в торжестве. Командовал парадом знаменных взводов командир третьего стрелкового, полковник Кракин Принимал парад генерал-губернатор Зейн. Из зала собрания после молебна к Успенскому собору отправился крестный ход. В соборе была провозглашена здравица государю и всем георгиевским кавалерам. После официальной части небольшая группа генералов и старших офицеров уединилась в гарнизонном офицерском собрании. Возглавил ее корпусный командир, генерал-лейтенант фонден Бринкин. Он был награжден золотым оружием за русско-японскую войну. Такое же оружие за поход в Китай имел и Новиков. Статский советник Лыков со своим весьма уважаемым всеми военными солдатским Георгием занял в компании почетное место. Седовласые мужчины пили аккуратно, и вспоминали боевую молодость. Алексей Николаевич, любивший армию и считавший себя ее частью, пригрелся в дружеском кругу. Но ему надо было уходить. Дело в том, что генеральный криминал-комиссар Кеттала позвал его кататься на своей лодке. Полицейские собирались сплавать в Шхеры, восточнее Гельсингфорса, славившиеся живописностью. Однако в планы приятелей-сыщиков вмешалась погода. Все время, пока шел парад, а затем крестный ход, море бушевало и натворило немало бед. В Сандвикской гавани разбила пристань. Местами обвалилась набережная. Полотно железной дороги у паровой лесопилки и у корабельного дока размыло. Шпалы уплыли в залив. По всему берегу лежали сорванные с привязи лодки, купальня в Брунс парке рассыпалась как карточный домик. досталось и южной гавани, залила водой даже железнодорожную площадь, а также Грасвикскую набережную. у многих прибрежных домов оказались сорваны крыши, множество телефонных проводов были оборваны. такого сильного шторма не случалось уже Больше тридцати лет. В результате командированный так и не покатался по шхерам. Когда ветер пошел на убыль, он явился в ресторан гостиницы Т, что напротив вокзала. Кетала и Коскинин уже дожидались его там. «Увы, господа, не судьба мне испытать ходовые качества ваших эсминцев. Жаль. Лодки-то хоть целы, в море не унесло». «Не унесло!» — успокоил приятеля Кетала. «На обратном пути из Або покатаешься». Но статский советник разочаровал его. «Не могу!» — Джунковский вышел из отпуска по лечению. Три месяца поправлял здоровье и, говорят, поправил так, что от подчиненных искры летят. «Надо их выручать. А чем ты их выручишь?» «Доложу, что вернул деньги старика Смирнова». В отсутствие других хороших новостей сойдет и это. Расскажу, как вы с Вихтори обогатились. Один на семьдесят лошадей, а второй на тридцать. Пускай порадуется за вас. Ему на меня наплевать, — заявил комиссар. Так же, как и мне на него. А пока прими от нас подарки. И протянул Лыкову ожерелье из весьма необычного жемчуга. Мелкого, но красивого. Ожерелье крепилось к большой золотой застежке. Это чисто финляндский презент. Жемчуг выловлен в обмелевших реках Лапландии. У вас есть жемчуг? Никогда не слышал. У нас много чего есть, в том числе и драгоценные металлы. Застежка изготовлена из финляндского золота, добытого в реке лутто оки Подари от нашего имени Ольге Дмитриевне. Спасибо. С другого бока подступил Викторий и вручил статскому советнику нож в кожаном чехле. А это настоящий пулко. Правильные финки делают только в городе Каухава, в Азовской губернии. Все остальные подражания. Этот клинок оттуда. На память о нашей стране. — Спасибо еще раз. Кеттелла разлил водку по рюмкам и поднял свою. — Выпьем за то, чтобы ты перестал на нас обижаться. Все трое понимали, что имел в виду Юнос. Если бы не помощь Таубы, никогда бы Алексей Николаевич не вернул в Россию украденные капиталы и выглядел бы сейчас перед начальством неумехой. — Кеттелла с Коскининым. Как могли, мешали русскому коллеге и имели для этого свои причины. «Давайте выпьем!» — охотно согласился Питерец. «У меня есть тост!» — он поднял рюмку и провозгласил. «Чтобы нам с вами никогда не воевать!»